Глава 1. Подготовка к путешествию. Без чувств не обойтись. Мы начинаем наше путешествие по мужской психике в мужской среде, интернете. Там, на одном забавном сайте о мужчинах и женщинах, я недавно прочитал прекрасный ответ на классический вопрос, почему мужчины не говорят о своих чувствах. В эмоционально напряженные моменты мужчины обязательно говорят о своих чувствах, если, например, мотор барахлит или пиво закончилось. Но в остальное время они просто ничего не чувствуют, и эта тема их раздражает. Вот как! На другом конце шкалы серьезности находится наука, в данном случае клиническая психология. Она создала специальный термин для неспособности воспринимать свои чувства – алекситимия. Такие термины всегда несут в себе риск того, что социальное явление или социальные причины возникновения личных проблем могут быть безумно индивидуализированы. Проблема возникла не из-за общества. Нет, индивидуум в данном случае – конкретный мужчина. Испытывает дефицит эмоциональных реакций. Проще говоря, он болен. «Боже, я наконец-то узнала, почему мой брак терпит крах. Мой муж страдает от алекситимии. О да, мой тоже. Может быть, есть лекарство от этого?» Трудность восприятия – серьезная проблема для многих мужчин. Но совсем не индивидуальная патология. Скорее, отсутствие доступа к собственным чувствам можно рассматривать как основную проблему мужской идентичности в целом. Прежде чем обратить внимание на историю ее возникновения и последствия этой основной проблемы, надо признать, что отсутствие доступа к собственным чувствам вообще является проблемой. Многие мужчины, а также некоторые женщины с этим не согласны. По их мнению, наоборот, это лучше, чем все время плакать, как сказал мне один пациент. Без восприятия чувств невозможно удовлетворение потребностей. Очевидно, что счастье человека в жизни напрямую зависит от того, удовлетворены ли его основные потребности. Известный исследователь психотерапии Клаус Граве систематизировано и последовательно описал эту взаимосвязь. Гравы различают четыре основные психологические потребности в дополнение к основным физиологическим потребностям организма в еде, воде, сне и тепле. Первая – потребность в привязанности. Вторая – потребность в самостоятельности и контроле. Третья – потребность в повышении самооценки. Четвертое – потребность в удовольствии. Эти четыре основные психологические потребности проявляются в миллионах различных обликов. Например, потребность в привязанности может быть удовлетворена в браке, в личной беседе с отцом, во время игры с маленькой дочерью или в чате в интернете. Одно и то же действие, в свою очередь, может удовлетворить сразу несколько основных потребностей. Совместный с другом ремонт автомобиля может одновременно удовлетворить потребность в привязанности, в повышении самооценки и в удовольствии. У каждого из нас есть множество различных потребностей, специфическая комбинация которых уникальна. Традиционные и недавно возникшие потребности – повседневные желания и жизненные проекты, исполнение желаний и несбывшиеся мечты. Не только психологическое, но и физическое благополучие в значительной степени зависит от того, насколько мы можем удовлетворить эти разнообразные потребности. Но какое отношение все это имеет к мужскому полу? В конце концов, женщины, как и мужчины, Страдают от неудовлетворенных потребностей, отсутствия настоящих привязанностей, контроля над собственной жизнью, хрупкая самооценка или потери интереса к жизни. Строго говоря, у женщин может быть определенное преимущество с точки зрения привязанностей, но при этом им не хватает контроля из-за сохраняющегося социального неравенства. Этот аспект упоминается здесь, поскольку именно у мужчин часто отсутствует главная предпосылка для удовлетворения их собственных желаний и потребностей – сознательное восприятие чувств. Чувства являются ключом к вашим собственным потребностям. Конкретный страх указывает на то, что та или иная базовая потребность находится под угрозой. Гнев указывает на то, что одна из потребностей была серьезно нарушена. Печаль указывает на потерю или постоянное отсутствие удовлетворения потребности. Там, где нет адекватного и дифференцированного восприятия чувств, не может быть восприятия собственных потребностей. И, следовательно, их удовлетворение. Поэтому тезис который будет проходить через всю эту книгу, звучит так. Мужчинам часто трудно воспринимать свои собственные чувства и, следовательно, свои собственные потребности. Поэтому едва ли может существовать позитивный способ выражения эмоций и удовлетворения мужских потребностей и желаний. Без восприятия чувств Невозможно планирование действий. Чувства – это тоже руководство к действию. Они показывают нам, что происходит, что мы делаем и как мы должны себя вести. Например, при выборе реакции на какую-либо ситуацию. Способность чувствовать и осознанно воспринимать страх в случае опасности ситуации или гнев, когда тебя притесняют, Жизненно важна, чтобы успешно справляться с такими ситуациями. Эти утверждения, по-видимому, противоречат мудрости, согласно которой в критическом положении особенно важно сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям. Например, мы восхищаемся Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», поскольку он поступает правильно и разумно несмотря на опасные для жизни обстоятельства. В результате он спасает жизнь своей любимой, хотя, к сожалению, сам при этом погибает. Но это уже другая тема о мужчинах. Действительно, какой прок от полного погружения в какое-либо переживание, если при этом нет места для других чувств и рациональных мыслей? Такая психологическая фиксация, ни в коем случае не является нормой. Всем нам знакомы такие эмоциональные моменты – чувство влюбленности, из-за которого опаздываешь на поезд, или ощущение, будто не можешь пошевелиться от страха. Более длительная фиксация является исключением и указывает на серьезные психологические проблемы. В этом отношении повседневную мудрость стоит расширить следующим образом – Если тебя переполняют эмоции, то это не на пользу. Но игнорировать чувства также нельзя, поскольку в этом случае отсутствует руководство к действию. Эту мысль также можно проиллюстрировать на примере героического Леонардо Ди Каприо, затонувшего Титаника. Во-первых, он должен испытывать страх, чтобы правильно оценить уровень опасности. В отличие от многих других пассажиров, которые из-за наивной веры в прогресс подавляют этот разумный страх, этот ультрасовременный корабль не может потонуть. Во-вторых, он должен ощущать любовь и желание спасти не только свою жизнь, но и жизнь своей влюбленной. И в-третьих, он должен чувствовать гнев, чтобы энергично защищать себя в тех ситуациях, когда пассажирам третьего класса запрещается выходить с нижних палуб. Если бы ему было отказано в доступе только к одному из этих чувств, он безропотно утонул бы либо в брюхе корабля, либо на палубе, напившись коньяка. Без восприятия чувств невозможна здоровая психика. Осознанное понимание собственных чувств не только позволяет планировать свои действия таким образом, чтобы удовлетворить свои потребности в соответствии с ситуацией. Верно и следующее утверждение. Хороший контакт со своими внутренними импульсами сам по себе улучшает психическое здоровье. Поскольку ранее шла речь о чувствах и потребностях, а не об импульсах, необходимо дать краткое определение этого термина. Под импульсами понимается совокупность всех сообщений, которые приходят из нашего внутреннего мира, нашего сердца, нашей души, нашего «я», то есть чувств, потребностей, устремлений, надежд, мечтаний, ощущений тела, желаний и так далее. Для собственного психологического благополучия полезно, например, осознать собственное, скрытое в глубине души желание, даже если немедленное удовлетворение этой потребности невозможно. Это утверждение полностью противоречит тому, что многие мужчины думают о человеческой мужской психике. Соответственно, большинство мужчин реагирует на это утверждение следующим образом. Что может быть хорошего в ощущении глубокого горя или потребности, которую невозможно удовлетворить? Это же больно. Было бы лучше вообще не чувствовать этого. Ответ на этот вопрос дает Карл Роджерс, основатель клиент центрированного подхода в психологии. Более полувека назад Роджерс обнаружил, что для психического здоровья полезно, если сознание находится в состоянии согласия со своими собственными импульсами. Роджерс называет это идеальное состояние конгруентностью. И наоборот, термин «неконгруентность» означает, что истинные чувства и потребности людей недоступны для сознания. То есть оно их подавляет, избегает или отвергает. Если человек длительное время находится в состоянии неконгруентности, Это приводит к психическим заболеваниям или, по крайней мере, к серьезным психологическим проблемам, депрессии, тревожным расстройствам, зависимостям, агрессивному поведению, нежеланию жить, нехватке энергии, внутренней пустоте. Но надо учесть, что значительная неконгруентность не всегда автоматически приводит к явно ощутимым психологическим проблемам. Именно у мужчин часто развиваются проблемы, с которыми трудно бороться психотерапевтическими и медицинскими методами. Например, агрессивное поведение, алкоголизм, трудоголизм и сексуальная зависимость. Либо они попадают в состояние, которое психотерапевт Терренс Риэлл очень точно описывает как мужскую депрессию. Так называемое функционирование в обществе, семье, на работе с обширной внутренней пустотой, а также с потерей смысла жизни и неспособностью испытывать удовольствие от чего бы то ни было. Господин Бильман поспешил заверить во время первого интервью, что он вполне нормальный человек. Ему 41 год. Он уже 15 лет работает инженером в строительной компании. Столько же состоит в браке. У него трое детей. «У меня нет психического расстройства, болезни или чего-то еще», — говорит он, а затем быстро добавляет. «И я не совершил никаких преступлений». Не совершали даже малюсенькую ошибку и не причиняли даже совсем небольшой вред. Я пытаюсь поймать Бильмана. «Тогда я, к сожалению, ничем не могу вам помочь». Он слегка улыбается, быстро меняет тему и говорит об отсутствии парковки перед домом и о пробках в Билефельде. «Мне уже становится скучно. Но тут он вдруг говорит. Вы знаете, я пришел сюда тайком». «Тайком?» – переспрашиваю я. «От кого вы хотите скрыть, что вы здесь?» «От моей жены». Отвечает господин Бильман и замолкает. «То есть я что-то вроде тайного любовника?» Спрашиваю я. Улыбка снова появляется на его лице. Его взгляд время от времени становится хитроватым. Бильман начинает мне нравиться. Я думаю, что с ним можно было бы отлично воровать яблоки. Но он уже вернулся к своему безэмоциональному стилю повествования и пересказывает эпизоды из своей семейной жизни, каждый из которых демонстрирует сильное отчуждение. «Моя жена часто говорит, что наша жизнь скучна, что я скучный, депрессивный по ее словам. Я рассказываю ему о своем впечатлении, что он обладает симпатичной, мне хитрецой я мог бы пойти вместе с ним воровать яблоки. Бильман внезапно становится багрово-красным. Очевидно, мое заявление его пугает, но он пытается сделать вид, что ничего не слышал. Я все-таки интересуюсь, что его так напугало. Мой собеседник мнется, пытается подобрать слова, изворачивается и, наконец, замолкает. Я говорю ему, что пойму, если он не захочет рассказать мне, что так его взволновало. В конце концов, мы ведь почти не знаем друг друга. Мой отец. Я подумал о своем отце, когда вы сказали про кражу яблок. Хотя это были вишни. Вишни? Переспрашиваю я. Он нехотя рассказывает. Да, мы с младшим братом когда-то воровали вишню у наших соседей. И мой отец узнал и ужасно нас, меня. Избил, спрашиваю я. Бильман серьезно и медленно кивает. После этого я всегда старался не делать ничего плохого, поступать всегда правильно. Я всегда скрывал глупости моего младшего брата. Теперь он ведет себя совсем иначе, смотрит на меня во время разговора, и его чувства становятся более заметными. Значит, вы сейчас по-прежнему пытаетесь сделать все правильно, без ошибок. Да, я всегда все делаю прекрасно. Уже 15 лет в строительстве, и ни одной ошибки. А что насчет брака? Тоже 15 лет, и ни одной ошибки, спрашиваю я. Он усмехается. Ладно уж, никаких ошибок и никакой радости. С детьми все в порядке. Самое старшее... «А если бы вы решили сделать что-то действительно запрещенное, то что бы это могло быть?» Я перебиваю его, чтобы он снова стал говорить о себе. Бильман потрясенно смотрит на меня и затем очень ясно и серьезно говорит. «Тогда я бы сказал на работе, что якобы заболел. Впервые. Детей отправил бы к бабушке и дедушке, а мы с женой поехали бы в Шварцвальд «На мою родину, может быть, в небольшой пансион?» «На Альме, где нет греха. Или все же есть, господин Бильман?» «Ну хорошо, хорошо. Он грозит мне, улыбаясь указательным пальцем. «Но вы правы, между мной и моей женой тоже такое бывает. Или, скорее, не бывает. «Да? И что же это? Я делаю невинное лицо, и мы оба смеемся». Приятное чувство совместного похода за чужими яблоками вернулось. Таким образом, доступ к собственным импульсам имеет жизненно важное значение. Но почему этого состояния конгруентности так трудно достичь, особенно мужчинам? Другими словами, почему мужчинам так трудно получить доступ к своим собственным чувствам и потребностям?